Глава 74 Расул. «Мне нужна твоя услуга». Парень, приоткрывший дверь квартиры, удивленно моргает, словно не ожидал моего появления здесь. «Ты как? Какого хрена?» — шипит и отходит. «Входи, только не пались. Нафиг хату палишь». «Ты не поднимал, я тебе звонил». Протискиваюсь в небольшой темный коридорчик. Из кухни выглядывает белокурая девушка с пучком на голове. Смотрит на меня с сомнением и поджимает губы недовольно, скрывается в ванной, прихватив вешалку с вещами. «Черт! Ну ты вовремя, конечно!» — бурчит, махнув рукой в сторону кухни. «Я почти уломал на свидание, теперь ты... Ты живешь с ней и не можешь уломать?» Тут другое отмахивается, плотно прикрывает дверь. «Потише говори. Чего тебе?» «Услуга нужна. Я уже оказывал недавно». «Эй, мы же договорились, что я теперь сам по себе, ты сам по себе. Мне хвосты ментов не нужны», — сказал тот, кто отсидел срок за угон. Это был творческий порыв. «Ясно, но мне нужна твоя услуга». Несколько лет назад ты хакнул базы. Среди пострадавших оказалось несколько высокопоставленных должностных лиц. Один из них с треском вылетел с должности. Несколько счетов и строек были заморожены, убытки на миллиарды». И? Среди пострадавших оказался некто Захаров Никита Владимирович. Опосредованно. Бизнес не на его имя оформлен, но кое-что все-таки указывает, что бизнес его. Кэп задумчиво кивает. «Слушай, я с этим завязал. Кому ты пиздишь? У тебя на роже написано, что уже запустил руки по самый локоть». Всего лишь немного размял пальцы. На мелочевке приятной душе — это хобби всегда было больше хобби. Кэп чокнутый. Там, где можно было иметь огромные деньги, он предпочитал развлекаться. Впрочем, деньги никогда не были его целью. Он из состоятельной семьи, у него странным образом отсутствует стремление иметь больше, чем он может потратить за месяц. Но транжирит он мощно, когда уходит в загул. В целом, неплохой парень, но всегда себе на уме, и я не знаю, на что способен его пытливый ум. «Разомнись в последний раз. Мне нужно то, чем можно прижать Захарова». «Причина?» «Я для вида отсидел. Там у меня была мощная поддержка и защита. Организация покушения не выгорела. Но на воле меня едва не убили. Было покушение. За ним стоял Захаров. Помимо прочего, он к моей женщине яйца подкатить пытался. Явно не потому, что она ему зашла. Просто гадит всюду. Нужно его прижать. За все». «У тебя есть один серьезный прокол. Ты мог привести их ко мне», — нервничает. «Рассекретишь? Представляешь, к чему это приведет?» «Успокойся! За мной нет слежки. Я не подавал вид, что знаю, кто стоит за моим покушением, и не показывал, что догадываюсь о его делишках». Кэп нервничает заметно. «Последняя услуга. И если я пойму, что что-то не так, я сворачиваюсь и не предупреждаю тебя. Разбирайся сам». «Идет. У тебя трое суток». «Что?» — ощетинивается. «Максимум. Лучше, конечно, чтобы уже завтра у меня были не пустые руки. Завтра к вечеру будет отлично». «Я не твоя собачонка, раз. Я работал на условиях свободного партнерства. Теперь вообще не работаю на тебя». «Ты же хочешь, чтобы я от тебя отстал?» «Ты даже не знаешь, как сильно, но...» «Деньги? Не нуждаюсь, знаешь же» но я хочу свой легальный бизнес. Готовый бизнес под ключ, просто подмахивать подписи на важных бланках. И я подумаю, есть предпочтение? Чистый легальный бизнес, чтобы было не стыдно моей семье. Это уже сложнее. Твоя семья, знаю, знаю, но ведь и ты не пустяковой шалости просишь, плюс сроки сжатые. По рукам можешь приступать» и постоянно зарезервированный столик на мое имя в твоем крутом ресторане. Приятные бонусы к сделке? Все любят бонусы, я не исключение. Кэпа я предупредил. Уверен, он загорелся идеей и возьмется за дело уже сегодня. Осталось только навестить Рахмана, который только сегодня вернулся из поездки на малую родину. «Как съездил, брат?» «Неплохо. Старики передавали привет». «Не жалеешь, что переехал?» Уже обжился. Как сказала дочь, слился с окружением. «Как она?» «Молчи!» — мрачнеет. «Совсем от рук отбилась. Не знаю, как совладать. Недавно еще один крепкий повод для ссор добавился». Рахман выглядел задумчивым. «Впервые вижу его таким, будто здоровяка что-то гложет». Но он быстро возвращает себе на лицо уверенную улыбку и спрашивает. «У тебя как дела?» Что за срочность такая? До вечера не потерпит? Обсудили бы за столом, глядишь, и моя дочь при гостях составила бы компанию. Боюсь, мне не до застолей, но у тебя будет шанс проявить все свое радушие и гостеприимство моей невесте и сыну. Рахман, спокойно потягивающий спиртное, поперхнулся и начал кашлять. Что? Ну ты пошутил! Подловил, конечно! Вытирает слезы от кашля и смеха. Все предельно серьезно. Протягиваю телефон, показывая фото из профиля Саши, где она обнимает Алима, смотрящего в камеру. Узнаешь? Та самая девчонка восклицает Рахман. Ах, расцвела цветочек. Слюни, предупреждаю. Дай позлить тебя. А парень твой, видно сразу. Но почему я ничего не знал? Сам недавно узнал. История долгая. Главное, скажи, ты можешь принять их у себя? Пусть поживет дня три, неделю максимум, охраны побольше. Так, вот это мне уже не нравится. Ты опять за старое взялся? Нет, и не собирался, это все еще прошлое догоняет, усмехаюсь. Брат, без шуток, только тебе доверить могу. Конечно, присмотрю. Если отправишься на тот свет, не оставлю невесту-вдову без внимания и отогрею ночами холодными. Я не собираюсь на тот свет. И на Сашку не заглядывайся, себе девчонку заведи. Уже завел Хмыкет. Кто? Познакомишь? Нет, вдруг обрывает резко. Просто перепих, знакомить не стоит. И чего ты такой стеснительный стал? Раньше о своих бабах и шлюхах и не совсем балагурил чем подвох?» «Ни в чем. Тебе все еще нужно, чтобы я за твоей невестой присмотрел?» «Да». «Так уж и быть, выручу тебя. Вези своего джигита, знакомиться будем».